Глава сороковая. Феникс. «Ты на взводе после вчерашнего саундчека», — хмыкает Сторм. «Я подношу зажигалку к сигарете. Звукозаписывающий лейбл постоянно уговаривает меня бросить, чтобы я не испортил их инвестиции. Но они могут отлизать мне яйца». «И?» «И ты должен быть благодарен, что Леннон прикрыла твою задницу, пока ты зависал на улице и разговаривал по телефону. Принюхавшись, он выхватывает сигарету у меня изо рта и тушит ее». «Кстати говоря, ты слышал ее голос? Кто бы мог подумать, что она умеет так петь?» Нечто уродливое и горькое стискивает мою грудь. Я слышал. Мое молчание только подстегивает его. «Слушай, дружище, зная ее флирт с Джорджем, тебя мне плевать на Джорджа». Не считая его связи с Леннон. Я сжимаю пальцы, пока они не складываются в кулаки. Мысль о том, что эти двое целуются по ту сторону стены, вызывает к моей кровожадности. Готов поспорить, если, как-нибудь подмешаю ему в выпивку что-нибудь смертельное, никто ничего не заподозрит. И тут же чувство вины вонзает меня своей острой когти. «Разве ты уже не угробил достаточно жизни, придурок?» Сторм смотрит на разбитую бутылку из-под виски на полу. «Расскажи мне еще раз, как ты не ревнуешь!» Я показываю ему средний палец. «Сказал же тебе тупица, она просто выскользнула у меня из рук». Его взгляд останавливается на внушительной вмятине в стене. «Точно!» Я собираюсь выгнать его, но тут раздается стук в смежную дверь. А вот и дьявол пожаловал. «Что?» — входит Леннон. Она никогда не отличалась склонностью к веселью, но сейчас ее поведение серьезнее, чем обычно. «В чем дело, группе?» Техника поцелуев прекрасного принца оказалась не на высоте. «Чендлер просил передать, что водитель заберет тебя в семь утра чтобы отвезти на радиостанцию для интервью. Водитель будет здесь, а я нет. Я пас. Леннон сдавливает пальцами переносицу. Общение со СМИ — неотъемлемая часть жизни известной рок-звезды Феникс. Если будешь продолжать отменять все интервью, уклоняться от каждой встречи с фанатами, звукозаписывающий лейбл оштрафует тебя за нарушение контракта. Пусть попробует. «Мне плевать, они могут оштрафовать меня миллион раз, и это все равно не ударит по моему банковскому счету. У меня больше денег, чем я когда-либо смогу потратить за жизнь, даже после ежегодного пожертвования значительных сумм в различные благотворительные фонды. Отвращение искажает черты Леннон. Должно быть, это приятно. Забавно, насколько я знаю, она хорошо знакома с данной концепцией». «Да, приятно», — скрестив руки на груди, я пристально смотрю на нее. Но тебе ведь это знакомо, принцесса. Папочка поместил тебя в милую башню слоновой кости, дав тебе все, что ты когда-либо желала. Помнишь? Я наслаждаюсь негодованием на ее лице. Катись к черту! В отличие от тебя, я честно зарабатываю деньги. Боковым зрением я замечаю, как взгляд сторма мечется между нами. Я честно надрывал задницу ради своей карьеры. Она даже понятия не имеет. Я продал душу грёбаному дьяволу, чтобы оказаться там, где я сейчас, а он не принимает возвраты или обмены. Большие карие глаза Лена надаривают меня мстительным взглядом, и она тычет пальцем в мою грудь. В карьере лжеца нет ничего достойного. Боже, она похожа на детеныша акулы который только что впервые попробовал кровь и жаждет добавки. Жаль, что я кусаюсь в ответ. Сжав кулак край ее футболки, я притягиваю Лену к себе так близко, что наши насысы соприкасаются. А в том, чтобы раздеваться и трясти задницей, есть? Держу пари, папочка, так тобой гордится. Контрольный выстрел срабатывает, потому что она замолкает. Но я еще не закончил. Упрекать меня в том, что на моем банковском счету достаточно денег, когда она видела трейлер, в котором я вырос, — низкий поступок. Или нет, я глажу ее по щеке. Ну же, Ленон, почему папочка отмахнулся от своей драгоценной дочурки? Побледнев Ленон делает шаг назад, глядя на меня так, будто я самый большой кусок дерьма в мире. И внезапно я сам чувствую себя таковым. Прежде чем успеваю понять, почему ее грудь вздымается так часто, она уходит, захлопнув за собой дверь. Ты гребаный ублюдок! протиснувшись мимо меня, сторм хватается за ручку и заходит в комнату Ленан. Что, черт возьми, происходит? Стены в этом отеле тонкие, как бумага, но я все равно прижимаю ухо к одной из них. «Что я могу сделать?» — спрашивает Сторм нехарактерно мягким голосом. «Можешь позвать Джоржа? – хрипит Леннон, нанося мне удар под дых. Все это не имеет смысла, мы всегда играли на чувствах друг друга и продолжаем до сих пор. В два шага я врываюсь в ее комнату. «Что не так?» Сразу две вещи застают меня врасплох. Первое. Сторм обнимает Леннон. Мы с парнями не любители объятий, если только не пытаемся кого-нибудь трахнуть. Вторая, и наиболее важная, Леннон плачет. Вид ее пухшего, заплаканного лица буквально вгрызается в мои внутренности. «Ты что, черт тебя бери, издеваешься?» Мне не удается отделаться от ощущения, что я кульминация шутки и отнюдь не смешной. «Да, я повел себя как мудак». «Но я и раньше дразнил тебя тем, что ты папина дочка, но ты никогда так себя не вела. Что происходит?» Негодование вновь охватывает ее лицо, временно маскируя боль. «С чего бы мне вообще доверять тебе личные проблемы? Убирайся!» «Черт, что-то явно происходит». «Лен...» — меня прерывает громкий стук в дверь. «Это Джордж», — говорит ей Сторм. «Я отправил ему сообщение». «Предатель...» — он переводит взгляд на меня. «Уходи, сейчас же!» Я не хочу этого делать, но еще меньше мне хочется причинять ей боль. Вернусь, когда она успокоится. Сторм следует за мной обратно в мою комнату. Стоит мне услышать щелчок задвижки, как я прижимаю его к стене. Что не так с Ленон? Между нами нет секретов, кроме того, за который я так держался, так что этому засранцу лучше рассказать мне все, что он знает. Но потом я понимаю, что иду по ложному следу, поскольку Ленон ни за что бы не поделилась со Стормом. Конечно, они друзья, но он, не я. Я уже собираюсь отпустить его, но следующие слова меня останавливают. Не мне об этом рассказывать. Такое чувство, будто мне в лицо угодил кирпич. Не только Джордж знает о что-то, чего не знаю я, но и Сторм тоже. С другой стороны, с чего бы ей доверять мне? Я дал ей все основания этого не делать. Грудь сковывает сожалением, когда я отступаю. Жду, что лучший друг снова на меня накинется, но он уходит, не сказав ни слова. Я не слышу, что говорит Джордж по ту сторону стены, но, учитывая настолько тихий тон, предполагаю, что он ее утешает. Во мне закипает раздражение, и я бью кулаком в стену. Это моя оплошность. Он не может прилететь, как какой-нибудь благородный герой, и все исправить. К черту этого ублюдка. Я не заслуживаю Леннон, но и он тоже. Я хватаюсь за дверную ручку с такой силой, что удивляюсь, как она не отрывается. Руки Джорджа крепко обвивают талию Леннон, пока он шепчет ей на ухо. Лицом она уткнулась в его шею, цепляясь за него, как за спасательный круг. Словно ей нужно скрыться от большого злого волка, причинившего ей боль. Только он не хотел ее обижать. Не так сильно. «Мне нужно поговорить с тобой». При звуке моего голоса они разрывают объятия. Леннон выглядит так, будто желает вырвать мне кишки зубами и ими же меня задушить. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Выйди», — смотрю я на Джорджа. «Боже, помоги придурку, если он выберет этот момент, чтобы найти свои яйца, потому что я вышвырну его в окно. Однако он не успевает ничего сделать, поскольку вмешивается Леннон». «Останься», — затем она хватает его за руку. «Хотя, если подумать, пойдем в твою комнату». «К черту, единственное, что может быть хуже, чем знать, что они здесь вместе, так это то, что они перенесут свое маленькое свидание с просмотром фильмов в его комнату дальше по коридору. Тогда я не смогу услышать, чем они занимаются, или помешать. «Леннон», — предупреждаю я, когда она ведет Джорджа к двери. «Ей даже не нужно ничего говорить, чтобы послать меня. Но она все равно это делает». Следующие слова, словно тупой нож, режут холодную черную штуковину, бьющуюся у меня в груди. Ту самую, внутрь которой ей удалось забраться 4 года назад, несмотря на мое сопротивление. «Мне нужен он, Феникс, не ты!» Ее рот произносит эти слова, но глаза отражают другое. Они говорят, что именно я тот, кого она желает. За эти годы миллионы девушек смотрели на меня, как на какое-то божество. Будто я своим талантом собирался изменить мир, но только Ленон заставила меня в это поверить. И я все испортил. «Ты его даже не знаешь!» Слабый аргумент, но это все, что у меня есть. Я не могу стоять здесь и заявлять, что я лучше Джорджа, потому что это не так. Не могу утешить и успокоить ее, как он, поскольку не знаю, как это сделать. Не могу заверить, что никогда не причиню ей боль, потому как уже причинил. Ее большие карие глаза сверкают ненавистным огнем в мою сторону. И все же я доверяю ему гораздо больше, чем когда-либо смогу довериться тебе. На этот раз ее глаза подтверждают правдивость слов». Мерзкое, горькое чувство в моей груди возвращается с новой силой, как только Леннон закрывает дверь. Я не могу попросить ее доверять мне, потому что она уже никогда не сможет этого сделать.